Глава 41. Роуз. Его звали Логан. Мелкой моторики он лишился в 4 года, в 5 у него пропал слух, в 6 он перестал ходить. Он умер, ослепший и обезумевший за 3 дня до своего седьмого дня рождения. Остались только парафиновые срезы коры его погибшего мозга в виде микропрепаратов. Только вот срезы эти деформировались. Выглядели они сморщенными и покоробленными. Уже во второй раз за этот месяц Франклин Барнс, один из научных сотрудников Роуз, небрежно приготовил микропрепараты. Когда Роуз вышла из микроскопной комнаты, она увидела Франклина. Он болтал с одной из молоденьких аспиранток в дальнем углу лаборатории. Он зажал девушку в угол возле стойки с центрифугой, правую руку положил на рабочую поверхность, а левой перебирал инструменты на полке возле головы аспирантки. Роуз, повысив голос, позвала. «Франклин, не мог бы ты зайти ко мне в кабинет?» В лаборатории воцарилась тишина. Подчиненный медленно обернулся и даже не потрудился скрыть ухмылку. Франклин принадлежал к типу мужчин, известному каждой женщине, ученому. «Отравляющий жизнь молодой человек, которому притило быть под начальством более способной женщины. В основном он вел себя культурно, но Роуз то и дело замечала, как он подрывает ее авторитет в лаборатории, причем всегда тонко, чтобы в случае чего легко было бы выкрутиться». Шепотом сказанная аспирантке неуважительная фраза, раскритикованной перед старшим научным сотрудником пункт инструкции. В своем кабинете Роуз выразила ему свое неудовольствие по поводу микропрепаратов более резко, чем собиралась. Но ставки были выше некуда и для лаборатории, и для Роуз. И попыталась она донести до Франклина для него тоже. В конце он извинился за некачественную подготовку препаратов и пообещал в следующий раз быть аккуратнее. «Уж постарайтесь, пожалуйста», — сказала Роуз, не обращая внимания на то, что собеседник стиснул зубы и сжал губы в нитку. Отпустив научного сотрудника, заведующая проверила телефон, пропущенный звонок из школы МКЮ и голосовое сообщение с просьбой перезвонить в приемную директора. «Мы просим вас прийти в школу», — сообщил секретарь, — «по возможности сегодня». «Какой родитель?» Захочет слышать такие слова от школьной администрации. Роуз откинулась на спинку кресла и посмотрела на лабораторию сквозь щели в жалюзи. Она надеялась, что аспиранты и научные сотрудники задержатся сегодня до семи или даже восьми. Но она не сможет просить своих подчиненных работать сверхурочно, если сама уедет среди дня. «А не могли бы вы мне хотя бы намекнуть по телефону, в чем дело?» «В данный момент я могу сказать только то, что у нас была ситуация агрессивного поведения, к которой ваша дочь оказалась причастна». «О, нет!» — Роуз задумалась. «Кто мог бы не взлюбить Эмму? Наверное, одна из крупных девочек или это ужасная Кейт Даган. «Вы сможете сразу после уроков?» — спросил секретарь. Роуз ответила. «Хорошо. До встречи». В 3.30 она встречалась с Гарретом у двери кабинета директора и у них не было ни минуты, чтобы подготовиться к предстоящему разговору. Сью Уиллис пригласила их за круглый стол в углу своего кабинета. Уиллис была достаточно молода для должности директора. Говоря о своей работе в школьном округе Долины Кристалла, она любила повторять фразы «дифференцированное обучение», «межличностный интеллект» и «мотивационные возможности». Но при этом она была современная и умная, и к руководству школы подходила серьезно, по-деловому. Роуз, не состоявшая в родительском комитете, восхищалась ею издали. Уиллис поставила локти на стол и кончики пальцев сложила домиком. «Ну что ж, давайте я расскажу, почему я вызвала вас в школу. Похоже, что у девочек из класса мисс Эйвери образовалось что-то вроде клуба». «Что за клуб?» — поинтересовалась Роуз. «Ну, пока что в нем всего четыре девочки. Они думают принять пару мальчиков, но пока что работают над правилами приема в клуб». Гаррет фыркнул. Роуз обернулась и возмущенно посмотрела на него. «И кто же три другие девочки?» — спросила Роуз. «Этого я не могу вам сказать. Информация об учащихся конфиденциальна». «Понятно. Ваша дочь — секретарь этого клуба». «Секретарь?» — Гарета, похоже, ситуация забавляла. «Но это довольно обидно». Гаррет, еле слышно шикнула жена, — «прошу прощения». «Так что же это за клуб?» — спросила Роуз. «Вот это самое интересное, потому что тут дело касается не нашей школы, Даннелли. Здесь речь о новой школе, Кристальской академии». «О, нет», — сказал Гаррет совсем другим тоном. «О, да». Роуз видела, что Уиллис сдерживает настоящую злость. Четыре девочки и два мальчика из класса «Мисс Эйвери» прошли на второй этап вступительных испытаний. По странному совпадению, эти же четыре девочки и решили организовать новый клуб. «Дети первого отбора». Это была фраза Саманты. Это ее беззаботно-высокомерный тон. Хвостовство, эксклюзивность, клубность. «И как же они его назвали?» — спросил Гаррет. Роуз уже знала ответ. «Они назвали его...» «Клуб одаренных», — сказала Уиллис с нескрываемым презрением, широко расставив руки, чтобы изобразить пальцами кавычки. «Это кошмар», — сказал Гарретт. «Да, и притом прямое нарушение политики, направленной против агрессии». Уиллис большим пальцем указала на плакат в рамке, висящий за ее правым плечом. Шесть правил кричали с плаката прописными буквами. «Мы уважаем друг друга». «Мы добры друг к другу, мы отвечаем друг перед другом, мы поддерживаем друг друга, мы не изгоняем друг друга, мы не приемлем жестокости друг к другу». «Многие другие школьники очень расстроились», — продолжала Уиллис. «Вы знаете, у нас существует программа для выявления детей со способностями и для их целенаправленного обучения». Но это официально санкционированная программа, в которой участвует широкий круг школьников. А клуб «Одаренных» — это совершенно другая история. Этот клуб исключающий только для элиты. «Вам не кажется, что это уж слишком?» — вставила Роуз, защищая Эмму Кью. Уилли склонила голову на бок. «Нет, не кажется». Гаррет спросил. «Вы замечали за этими девочками открытые проявления жестокости?» «Да. И, по словам мисс Эйвери, на данный момент они уже пересекли границы дозволенного». Уиллис положила руки на папку, сцепила пальцы. «То, что я расскажу сейчас, вам будет неприятно слышать». Роуз закинула ногу на ногу. «Три инцидента», — продолжала директриса. «Во-первых, таблица. Мисс Эйвери нашла ее в шкафчике ММК сегодня утром. Уиллис достала листок офисной бумаги и повернула его, чтобы родители могли прочитать. В табличке было пять столбцов, в которых выстроились фамилии школьников. Каждый столбец был озаглавлен согласно категории учащихся. Лига Плюща. Крупный вуз за пределами штата. Маленький гуманитарный вуз. Вуз в пределах штата. Техникум. «Очаровательные предсказания», – прокомментировала директриса. «Девочки взяли на себя смелость разделить класс на группы согласно шансам на поступление каждого из учащихся. В какие университеты они поступят – по прикидкам», как выразилась одна из участниц клуба. «Здесь у нас те, кто отправится в элитные вузы Лиги Плюща». Роуз узнала имена Эммы Зеллар, Эммы Холланд Квин, двух других девочек, плюс был мальчик по имени Калип Сайкс. «Позвольте угадать», – перебил Гарретт, – «это и есть члены клуба одаренных?» «Без комментариев», – директриса указала на заголовок следующего столбца. «А здесь у нас единственный ребенок, которому суждено учиться в крупном вузе в другом штате. Он спортсмен. Девочки считают, что он пойдет по спортивной линии, потому что вообще он туповат». Это я их цитирую. «Боже мой», – пробормотал Гарретт. «Это только начало», — сказала Уиллис. «Как видите, категории расставлены по убыванию. От лиги плюща до последнего столбца — техникум. Детям из этой колонки лишь чуточку меньше повезло, чем ребятам, которые, как слышала мисс Эйвери из уст основательницы клуба, застрянут в каком-нибудь галимом государственном университете в Колорадо». На прошлой неделе мне уже было два звонка от разъярённых родителей детей, которых девочки из клуба одаренных записали в вузы в пределах штата. Потому-то мисс Эйвери и пошла искать таблицу». «Она вызвала девочек на прямой разговор?» — спросила Роуз. «Вызвала. И это второй инцидент. Когда она отвела Эмму Кью в сторону и спросила о таблице, ваша дочь ей ответила. «Вы просто учительница». «У вас даже нет степени доктора философии, так что откуда вам знать?» «Она не могла», — прошептала Роуз, зажав рот ладонью. Так она и сказала. «И давайте на чистоту. Таша Эйвери первая в своем роду окончила колледж, и к тому же она единственная чернокожая женщина из всего учительского состава, а теперь она всерьез думает уволиться и устроиться где-нибудь в Денвере на полставки до окончания учебного года» потому что этот город...» Директриса покачала головой и не окончила фразу. «Да в этом и не было необходимости». Гаррет посмотрел на Роуз, подняв одну бровь с насмешливой ухмылкой на губах. Она хотела заорать. «Не говори ни слова!» «Кью не такая», — сказала Роуз. На глаза у нее навернулись слезы. «Не такая и все». «Я знаю. И ее учителя тоже знают». «Мисс Эйвери сама меня в этом уверяла, когда рассказала мне об инциденте. Кью хорошая девочка!» Голос ее смягчился. «Именно потому мы так встревожились!» Минутная стрелка на стенных часов приближалась к двенадцати. «А третье?» — спросил Гаррет. Уилли сделала глубокий вдох. «То, что ваша дочь сказала мне, когда я ее вызвала». Я спросила, откуда она этого набралась? Кто забил ей голову такими ужасными понятиями? Она отказалась отвечать. Зато она сказала, что, по ее мнению, квоты на поступление в Кристальскую Академию — это глупость. «Что?» — выплюнул Гаррет, резко выпрямляясь. «Как сказала Кью, но им приходится допускать в Академию детей из Бьюлы, иначе она будет слишком белая». «Тебе нужно немедленно поговорить об этом с Кевом и Самантой», заявил Гаррет, как только они вышли из школы. Роуз, неверя веря, пригвоздила его взглядом. «Тебе?» «Все эти гадости насчет вузов внутри штата и детей из Бьюлы», продолжал он. «Я прямо слышу, как Саманта выплескивает все это дерьмо и отравляет нашу дочь». «А ведь я слышала ее разглагольствование и не раз». Роуз посмотрела на мужа, потрясённая, кипящая от гнева. Ярость в его голосе почти пугала. «Да, я поговорю с Самантой». Роуз решила проигнорировать намёк, будто это почему-то только её ответственность. «Мы с ней вместе побеседуем с Эммочками». «Я просто не хочу, чтобы она на нас наезжала или спихивала вину за всю эту историю на секретаря клуба». «Я ей не позволю», — пообещала Роуз хотя она знала тактику Саманты. Однажды, когда Эммочкам было три года, Зи нашла краски, которыми Гаррет хотел покрасить стены туалета. Она принесла банки с некрасивой кирпично-красной и жуткой жженой умброй в комнату Кью и размазала их по стенам, ковру, кровати. Когда Роуз зашла в комнату посмотреть, как там девочки, спальня Кью напоминала бойню. Сама Кью сидела на своей новой кровати для больших девочек и только завороженно смотрела на эту картину, чистенькая, как стеклышко. Но когда Саманта увидела безобразие, она ворвалась в комнату, подхватила свою заляпанную краской дочку с пола и повела ее в душ со словами. «Кью захотела порисовать с тобой, милая? Кью показала тебе, где стоят краски?» «Конечно, это не могла быть идея Зи». И вот еще о чем нужно помнить, сказал Гаред, проводя пальцами по волосам. О чем? Все это будет только усугубляться, зловеще проговорил он. Когнав был только первым этапом, что будет в следующий раз, когда этим детям дадут сказать последнее слово приемной комиссии как с этим справятся Эммочки? А я как справлюсь? подумала Роуз. А Саманта, Лорен, Азра. Она скрестила руки на груди. «И как мы с нашими подругами могли воспитать таких паршивок?» «Они мне не подруги». «Это что значит?» «Ничего, просто...» А потом он все-таки произнес это. «Я же говорил тебе, Роуз, что эта школа просто долбанный кошмар. И видишь, что произошло. Я с самого начала знал, что это плохая затея». Жена внимательно смотрела на него с тихой яростью. Теперь, несмотря на злость, он надул губы, как капризный ребенок. Здесь речь не о тебе, Гаррет, спокойно сказала Роуз, а о нашей дочери.